Глава 15 Входной холл подземного замка уходил вправо и влево метров на двадцать. В пятнадцати метрах впереди была стена, в которой несложно было угадать несколько створок лифтов. Судя по размерам и изящности отделки, их функционал различался. Несколько грузовых, пара нарядных гостевых и еще три для обслуживающего персонала. Их двери выглядели попроще и находились в стороне. На данный момент все они были заблокированы, и оттуда угрозы ждать не приходилось. Разве что они полезут по шахтам или отправят туда монстров. Справа и слева были основные проходы, по которым к нам уже стягивались ударные силы темного войска. Странно, что они не атаковали нас гораздо раньше. Или реально не ожидали нападения прямо сейчас. Тогда можно считать, что спецслужбы неплохо сработали, и у них все удалось сделать незаметно. Первым делом погас тусклый аварийный свет, который обеспечивали мелкие светильники на потолке. Все погрузилось во тьму. Но этим нас не испугаешь. И справа и слева выбежала падежа немагов и незамедлительно начали зашвыривать сгустками тьмы. Запускали вихри и туманных змей, которые градом посыпались на наш пока еще объединенный отряд. Все, кто мог, быстро выставили щиты и в первые же мгновения никого не задело. Сотрудничающая со мной на взаимовыгодных условиях темная сущность обеспечила меня непробиваемой защитой, поэтому я, раскручивая пылающих громовёрзцев, рванул направо. Ридигар начал насаждать свои правила на левом фланге. Из-под защитного покрова, который обеспечил мощный управления мои бойцы вели прицельную стрельбу». Я не стал просто лезть в фехтование, а начал пулять с густками светов, стоящих передо мной, и остервенело атакующих магов. Двоих снял сразу, остальные быстро поняли свой промах, сгрудились и накрылись общим щитом. Летящие в их направлении огненные стрелы заставили улыбнуться. «Моя девушка не стоит без дела, все подмечает и вовремя работает». Приятно, когда бойцы понимают тебя без слов, а ее захотелось поцеловать прямо сейчас. И не только из благодарности, просто так, за то, что она есть. Еще трое темных упали на пол наполовину обугленными, когда я увидел что-то новенькое. С умеречным зрением видишь немного по-другому, но это выглядело, словно над ними появилась полусфера из блестящего черного камня, которая начала медленно смещаться назад, как раненая черепаха. Огненные стрелы отскакивали от реально твердой поверхности, не причиняя вреда. Единственный плюс для нас в том, что они и сами не могли атаковать. То есть такой ход имел чисто оборонительный характер. Кэт попробовала пробить полусферу криком Банши, но тоже бесполезно. Единственный эффект — гладкая поверхность на несколько секунд стала матовой и остановила свое движение. Потом стала прежней и юркнула за угол. «Такая же ситуация и на левом фланге, только чуть позже. Я видел, как такая же черепаха отползает за угол. Странно, а для чего они нападали, раз один хрен отступили обратно в глухой обороне?» Ответ пришел довольно быстро, и он был еще более неожиданным. На мой взгляд, еще и более нелогичным. На нас с двух сторон выдвинули тяжелую пехоту с передвижными укреплениями. Подобных щитов в армии я не видел. Наверное, какой-то спецзаказ. Не исключено, что секретный и эксклюзивный. Из левого и правого проходов выдвинулись сомкнутые в единый блок листы брони с магическим усилением. Даже мощные энергетические пики Ретигера их заставляли вздрагивать и отшатываться, но они пробивали. На нас обрушился шквал тяжелых пулей серии «Магобой». Очень своевременно все-таки успели разработать защиту и от них. У всех участников штурма была именно такая. Дополнительные энергетические купола сводили атаку спецподразделения Преображенского к нулю. Но вскоре все изменилось. Над рядом щитов слева я увидел поднявшийся на штативе противотанковый комплекс. Они решили разнести здесь все самостоятельно, без нашей помощи, Я прицельно замахнулся мечом, и с густок яркого света попал точно в раструб. Заряд, который должен был полететь в нас, рванул прямо в установке, разнося струи к чертям собачьим. Ударная волна и стена огня докатились и до нас, но не пробили защиту. А вот запущенный такой же заряд справа взорвался прямо передо мной. Я так понимаю, взрыв должен произойти при контакте с поверхностью». За поверхность снаряд принял выставленную сущностью защиту и сдетонировал. Не знаю, что было бы, сдетонируя на моей бронепластины, но мне хватило и этого. Меня снесло, как огромным ядром трактора, рушащего здание. Сбив с ног Андрея и Кэт, не успевших толком уклониться, я через открытые каменные створки улетел во внешний холл и затормозил только об куче тел монстров. Потрясение то еще. Дыхание вышибло. Все тело онемело и горело. Но ни одной серьезной раны я не получил. Броня что надо. «И тебе спасибо», — решил я поблагодарить сущность. «Хороваляться! Убей их!» — получил я в ответ. «Можно подумать, я сейчас пельменную собирался. Хотя было бы неплохо». А не менее в теле начало отпускать, в частности, благодаря моему умиротворяющему воздействию на взбунтовавшиеся было в моем теле энергетические потоки. Еще два резких выдоха, я побежал обратно. «Держитесь, ребята, я здесь». Когда я вернулся в строй, отряд солдат слева уже практически истребили. Осталось двое или трое с уцелевшим куском брони. Они попытались бросить гранату, но один из магов вовремя запустил фаербол ему в руку и рвануло на месте, добив спрятавшихся. А вот у отряда справа потери были небольшие. Я заметил, как они собираются запустить в нашу сторону новую противотанковую ракету. В этот раз они решили сильно не высовываться, чтобы не повторить ошибку своих соратников. Но у меня получилось попасть комом света точно в установку. Жахнуло пламенем, и все, кто находился за передвижным укреплением, затихли. Мы медленно двинулись вперед, приготовившись к атаке. Я обошел укрепление. Двое бойцов еще шевелились. Добить их оказалось несложно. Прямо в то место, где лежали погибшие бойцы, прилетела ракета, вмазав меня взрывной волной в ближайшую стену. «Да блин, что за бред!» «Спецназ уделывает императорского паладина...» Это уже ни в какие рамки не лезет. Я проморгался, быстро восстановил дыхание и побежал по коридору, в конце которого выстроился еще один отряд под защитой бронещитов. Автоматной очереди меня не брали. Отлично справлялась защита сущности и мой доспех. Главное — добежать, пока они снова не запустили ракету. Не хочу больше летать. Прямо набегу, черкуя мечами друг об друга и посылаю в яростно отстреливающийся отряд поток огня. Они уже запускают ракету, которая уходит вверх и детонирует потолок между мной и стрелками. Встретившиеся две волны огня на моем пути устроили танец смерти. Сыпется штукатурка и колотый камень». Сквозь пламя рву вперед и вышибаю с ноги одну из бронепластин, крепления которой не выдерживают несущиеся полтонны доспехов и моей железной ноги. Стоявших за преградой солдат, которых не снес ударом, я зарубил за несколько секунд. Навстречу бежали еще. Снова поток огня из громоверцев, и они вспыхивают, как факелы. Здесь больше никого. Там, откуда я убежал, продолжают строчить автоматы и грохочут взрывы. «Надо быстрее идти на помощь». Когда я до них добежал, сражение уже сдвинулось в параллельный коридор. Ридигер с разведчиками медленно, но уверенно теснили спецназ. Как раз к этому времени уперлись в последнюю черепаху, массированно такой магией, не давая поднять головы, чтобы снова не огрести ракетой». Солдаты все-таки решили запустить ее навесом, но снова помешал относительно низкий потолок, и она взорвалась, не долетая нескольких метров, окутав огнем и осколками защитный купол наших. Я крикнул своим, чтобы пока не атаковали, и с разбегу пошел на таран. «В этот раз выбить из черепахи лист брони получилось еще проще за счет скорости». Гнутая железяка с лязгом улетела дальше по коридору, унося вместе с собой несколько бойцов. Я пронесся метров десять мимо отряда, и по моей броне забарабанили пули. Быстрый разворот, прыжок, и взмахами мечи привожу в негодность оставшихся бойцов, сметая парой ударов. Их новейшая тяжелая броня режется как масло, наполненными силой зачарованными клинками, которые находятся к тому же в руках палодина нестандартного высшего мага пятой ступени. От внезапно навалившейся тишины звенит в ушах. Слышно только шипение и потрескивание горящей обшивки стены потолка. Едкие клубы дыма заполняют все пространство. Я не спеша направился обратно к своим. Этот бой не прошел без потерь. Одному бойцу разведуправления каким-то образом осколок попал в бедро и вырвал клок мяса. Он лежал на полу, истекая кровью. Вокруг него суетились соратники, стараясь заткнуть дыру и остановить кровотечение, что у них не очень-то получалось. Лечением никто не обладал. «Все отойдите», — бесцеремонно сказал я, оттаскивая неудачливых благодетелей. «Займите оборону! Не мешайте Бестужеву!» — поддержал Аристарх. Все начали выполнять команду. Я присел возле раненого. Дыра в бедре знатная, но кровотечение все-таки венозное. Хорошо, что не задета бедренная артерия. Я приложил руку к ране, закрыл глаза и сосредоточился на контакте с мягкими тканями. Кровотечение остановилось быстро. Вену просто зарастило. Тут хватает параллельно идущих. Сложнее заставить срастись мышцы, в которых значительный дефект. Кость не задета, с ней я не разговариваю, обойдется. Для ускорения процесса приходится вливать в рану много энергии, зато рана затягивается прямо на глазах. Несколько минут и дару уже нет, лишь уродливый рубец. Ну уж не до красоты сейчас, нам надо двигаться дальше, и чем быстрее, тем лучше. «Спасибо, Павел Петрович», — удивленно произнес боец. Он уже перестал стонать и смотрел на прореху в одежде, где только что зияла рана. В бледном и вспотевшем от боли страдальце я узнал того самого офицера, который приезжал в парк в Москве забирать адептов Ордена Фиолетовой Смерти. «Не за что!» — хмыкнул я и осторожно хлопнул его по плечу, не забывая, сколько сейчас весит моя рука. «Будь здоров!» «Извини, что не очень красиво вышло, не до того!» «Ничего!» — махнул он рукой. Как бы это банально ни звучало, шрамы украшают мужчину. Особенно такого крепкого бойца, как ты. Подбодрил я его и дал руку, чтобы помочь встать. Впрочем, он справился бы и без меня. «Все готовы?» — с нетерпением в голосе спросил Ритигер. «Нам пора идти дальше. Время идет». «Я уже видел обе лестницы на средний ярус», — откликнулся я. «Думаю, местно будет сначала осмотреть до конца этот, чтобы не ждать удара в спину». Ударов в спину можно получить даже тогда, когда стоишь спиной к стене», — возразил он. «В вашем случае легко», — хмыкнул я. «И все же настаиваю на осмотре». «Отставить, Павел Петрович. Этим займется арьергард. Они же будут охранять наши тылы». «Уговорили Аристар Христофорович», — произнес я в его же манере, на что получил недовольную гримасу. «Ибо хрен тут». Я и Аристарх повели группы параллельными путями к спуску на ярус ниже. Маги Арьергарда должны осмотреть этот этаж и по завершению спуститься к нам. Самый нижний ярус останется на десерт, когда князь будет найден и уничтожен. В противном случае будем искать его там, до последнего чулана. Он точно должен быть здесь, устройство абсолютной невидимости». Слово «абсолютные» теперь, правда, под большим вопросом. Находятся в пределах наземной части укрытия. Ну, теперь их там два, если считать и мой вертолет. Мечи я пока убрал в ножны. В руке бластер. У Андрея наготове топорики и ножи. За спиной штурмовка. Лиза, как главный вышибатель щитов, идет прямо за мной, готова стрелять в любую секунду. Прямо на входе на лестничную площадку с сумеречным зрением я увидел хитроумную магическую ловушку. В отделку проема были вмонтированы несколько мощных зарядов, которые должны выжечь все метров на двадцать вперед и назад. Немедленно сообщил об этом Ретигеру, Тот буркнул в ответ, что он не маленький и разберется сам. «Ну и валяй». Пришлось потрудиться, чтобы найти срабатывающий сенсор, который приводит все это добро в действие. Он сейчас был активирован на любое проникновение, а еще защищен от отключения и должен сработать при попытке его уничтожения. «Тоже мне школьников нашли». На всякий случай сказал своим бойцам отойти назад. Запустил тонкое щупальце энергии в сторону сенсора, как тогда в гостинице за туфелькой Софьи, царство ей не небесное. Питающую жилу удалось отыскать быстро, но пришлось немного покумекать, как ее безопасно отсоединить. Я тщательно просмотрел схему от и до, пожалев, что у нас нет с собой соответствующего ситуации специалиста. Я занимался подобными вещами в отроческом возрасте, но до совершенства так и не довел. А зря, как оказалось. Схема сложная, но я разобрался. Сенсор деактивирован. Заручился поддержкой счета сущности и прошел ловушку первым. Все тихо. На лестнице никто не ждет. Скорее всего, надеются, что сработает ловушка и находятся на безопасном расстоянии. Вот ведь еще вопрос. Маги, которые отступали каменной черепахой, уже спустились? Или сидят на том же уровне и намереваются зайти с тыла? С этим теперь Ариергард разберется. Соблюдая все меры предосторожности и сканируя вокруг себя каждый сантиметр, начал спускаться по лестнице. Судя по количеству пролетов, разница между верхним и средним уровнями довольно внушительная. Путь не близкий. Когда мы миновали два пролета, сверху, со стороны входа на лестницу, раздалось шипение, и последовал мощный взрыв, от которого все вокруг заходило ходуном. Ступеньки ушли из-под ног. Лестница с ускорением и диким грохотом начала складываться вниз. «Прыгайте на стену!» — гаркнул я, стараясь переорать апокалиптический грохот. «Легко сказать». Стены отесанные, и отделаны довольно ровно, но выручили места креплений панелей лестничной клетки. Мы повесли на разных уровнях, как котята на шторе. Интересно, Ридигер разведчики сейчас так же развлекаются? Не узнаем, пока не доберемся. Одно теперь точно знаю. Если настолько безболезненно для укрепления потерять обе главных лестницы... Значит, есть и другие пути, о которых мы не знаем, и которые не отображены ни на одной схеме. А вот этот вариант уже хуже. Если они, конечно, не надеются на лифты, что в условиях войны неблагонадежно. Я висел, ухватившись кончиками пальцев за небольшой выступ. Другой рукой я держал Лизу за разгрузку, пока она готовила тросы и карабины для спуска. До груды битого камня внизу оставалось метров тридцать. Не то чтобы много, но и немало. Даже я не рискну туда просто спрыгнуть. Хотя при определенных обстоятельствах вполне возможно. Лизу цепилась одной рукой за мой пояс, чтобы я освободил свою, и подала мне альпинистский железный крюк. Я вбил его в каменную стену кулаком, потом фиксировал веревку карабином. Еще через несколько секунд мы были уже внизу. Теперь самое интересное — расковырять из-под завала вход на ярус. Все подключились к метанию камней в дальний угол, в котором потихоньку рос курган. Самые большие куски камней и бетона я брал на себя. На разбор завала ушло несколько минут. Когда лаз по размерам стал приближаться к метру, я понял, что вполне смогу просочиться, что и сделал первым. Еще до того, как мои ноги коснулись пола, по невидимой защите, поставленной сущностью, размазались первые сгустки тьмы. Враг не дремлет». Твердо встав на пол, я огляделся и оценил объем уважения к моей персоне и вообще к нависшей угрозе. В коридоре слева и справа было по десятку магов, которые выстроились дугой, как немецкие танки под Корском, и пуляли в меня всем, на что были способны. Хорошо, хоть здесь места было маловато, чтобы голову демона вызвать. «Там стойте!» — крикнул я своим. «Разберусь тут пока один». Невидимая сфера щита справлялась с задачей без треска и крена, а я начал метать вахламонов комьями света, сбив с ног и спалив почти половину. Тёмные разбились на два небольших отряда, меняя тактику. Снова общая защита и мощные объединенные удары. Теперь щит сущности начал расшатывать, а мое метание потеряло эффективность. «Лиза, справа!» — крикнул я, готовясь сразу запустить туда огненный шквал с Девушка выстрелила через пару секунд, и уже был готов, и огонь сорвался с громовержцев, накрыв всю могучую кучку. Пару ударов слева обрушила защиту, и меня отбросило в сторону. Я видел, что Кэт пыталась наорать на оставшуюся группу темных, но почему-то крик не возымел эффекта. Я вскочил на ноги и побежал по дуге, уворачиваясь от тяжелых таранов из черного тумана. В этот момент в их купол прилетели одна за другой несколько огненных стрел. Купол рассыпался, как хрустальный, а я налетел, вращая пылающие клинки, как пропеллер. Бой закончился быстро, но снова надо идти посмотреть, как там Ридигер с разведчиками. Да, понимаю, я им не нянька, чтобы сопельки в платочек собирать, но есть понятие «команда», я его ценю и понимаю.